Повторение. Фонетика. Когда мы говорим, то произносим звуки. Их называют звуками речи. Звуки речи изучает фонетика. Звуки речи делятся на гласные и согласные. Гласные звуки делятся на ударные и безударные. А согласные звуки В свою очередь делятся на сонорные, звонкие, глухие, твёрдые, мягкие. Гласные звуки, их шесть. А, О, И, У, Э, У. Гласные состоят только из голоса. Их можно тянуть, петь. При образовании гласных звуков выдыхаемый воздух проходит через рот свободно. Ударные гласные различают слова, например, «бор», «бар».